Фигалица. Утро началось с головной боли. А сколько же я вчера легла? Факт, что поздно, и не совсем трезвая, тоже факт. Вот мой организм, не привыкший к подобному обращению, и возмущался. Ох, мама, определенно сегодня вниз не спущусь. Задерну шторы и буду лежать здесь в тишине и спокойствии. Пока либо в чувства не приду, либо не умру окончательно. Второе вероятнее. Вниз меня согнала жажда. Татьяна, понимающая, улыбаясь, налила огромную кружку великолепного огуречного рассола. Мне сразу полегчало. Пожалуй, жить буду. А Анастасия Павловна где? Еще не спускались. Вы тоже пойдите, прилягте, завтрак я наверх подам. В глазах женщины я прочла легкий упрек. Вам тут звонили? Татьяна неловко переминалась с ноги на ногу. Сказали, что срочно. — Дима? — Нет, не хозяин. Аделаида Викторовна, я там очки, телефончик их не записала. — Интересно получается. Аделаида Викторовна позванивала мне регулярно, но только для того, чтобы сказать очередную гадость. И тут срочно. Сердце неприятно ёкнуло. Неужели что-то случилось? Например, с Гошиком? Или с фирмой? Или... И хорошие предположения множились, как мушки дрозофилы у кого-то из генетиков. Трубку сняли после пятого гудка. «Алло!» Голос у бывшей свекрови был примечательный, такой нежный, медовый, что, кажется, еще немного и можно будет на хлеб мазать. «Аделаида Викторовна, это Маша, вы мне звонили?» «Да». Сладости в голосе моментально поубавилось, а из трубки ощутимо повеяло холодком. «Уже полдень, Машенька, а ты еще спишь?» «Надо сказать, в твоем возрасте нужно больше собой заниматься, а не валяться в постели. Долгий сон вредит здоровью». «Спасибо за совет. У меня отпуск». «Знаю я, какой у тебя отпуск». «Ну ладно, не поэтому звоню». «Тут с твоим... С женихом». Аделаида Викторовна выплюнула неприятное слово, и я представила как презрительно скривились тонкие губы а римский носик сморщился будто бы вместо обещанных французских духов даме подсунули тройной одеколон неприятность приключилась какая внутри у меня все оборвалось Георгий вчера обмолвился будто он в больницу попал старая травма ты наверное в курсе вообще-то это не мое дело после своего свинского поступка, Дамьян полностью утратил право называться другом Жоржа. И мне совершенно все равно, что с ним. Я звоню ради Стасеньки. Она моя старая подруга, нас многое связывает. Номер. Что? Опешила Аделаида Викторовна. До сегодняшнего дня я не осмеливалась перебивать ее. Больницы и палаты. Машенька, милая моя, так откуда мне знать? У Георгия спроси. Приезжай и спрашивай. «Кстати, Стасеньку волновать не советую. У нее здоровье очень-очень слабое». «Да, еще. Заедешь ко мне, телефон заберешь». «Чей?» «Как чей? Пыляева своего? Не мой же?» Жор сказал, что в реанимации сотовые запрещены. Вот ему и отдали. «Все, милая, до свидания. Счастья пожелать, сама понимаешь, не могу». «Стерва. Старая хитрая стерва». «Ни на секунду не сомневаюсь!» – звонок доставил Аделаиде Викторовне огромное удовольствие. «Так, к черту ведьму, нужно выяснить, что с Димкой. А как? Звонить?» Но Аделаида Викторовна сказала, будто пыляевская трубка у нее. «Да и Гошек по телефону говорить не станет. Нужно ехать и срочно». «Но как? У кого спросить?» «Татьяна! Конечно, как я раньше не додумалась!» Она же местная, должна знать, как отсюда выбраться. — Уехать? — Татьяна задумалась. — Можно, конечно, но Федор ждать придется. — А когда он вернется? — Не знаю. Женщина вытерла полные руки передник. Он тетушку в город вчера исповез. Коли задерживаться не станут, то к вечеру возвернутся. А коли станут, то завтра. Да вы не волнуйтесь, они никогда больше двух дней не гостевали. Спасибо огромное. Я к вечеру тут с ума сойду от беспокойства. А если еще и до утра ждать придется? По-другому никак. Ну, Татьяна замялась. Анастасия Павловна, когда очень надо, то коня заседлает и до петушков. Это километров пять будет. Можно, конечно, и пешком, но на коне оно сподручнее. А уж от петушков маршрутка, почитай, каждый час ходит. И с Валетом на маршрутке? Не, – женщина хохотнула. Кто ж коня пустит? Анастасия Павловна его почтальон оставляет. У них договоренность. А как назад возвертается, то забирает или семёныч сам приводит. Только вы лучше Федора дождитесь. Он вас прямо в город и довезет. А где эти петушки? Я не особо рассчитывала, что Татьяна скажет, как добраться до этих самых петушков. Я бы на ее месте заподозрила неладное. Но, похоже, я переоценила умственные способности поварихи, или, что более вероятно, то не слишком беспокоили барские забавы. Поэтому Татьяна лишь покачала головой и подробно рассказала и про дорогу, и про то, как отыскать дом почтальона. Но одно дело распланировать маршрут, и совсем другое решиться. А решаться нужно быстро, пока Анастасия Павловна вниз не спустилась. Уж она точно запретит мне ехать верхом, А пешком пять километров по талому снегу я просто не одолею. Так, Маруся. Валет умный, он поймет. Правда, Валетушка. Конь затряс головой. Не то соглашался, не то пытался отговорить от дурацкой затеи. Мне очень, очень нужно. Нужно-то нужно... -то нужно. Только вот навыков от этого не прибавляется. Седлом я еще кое-как управилась. И даже подпругу сама затянула. А вот уздечку пришлось оставить в сарае. Валет наотрез отказался брать в рот эти железки. И в чем-то я его понимала. Ладно, как-нибудь управлюсь. Из сарая конь вышел сам. Потом терпеливо дождался, пока я залезу в седло. Чувствовала я себя на редкость неуютно. Седло почему-то наклянилось. Шлем съезжал на глаза, а земля выглядела весьма твердой. «Не упаду в конце до концов. Должно же мне хоть в чем-то повезти!» И, уцепившись обеими руками в белую гриву, я спросила. «Ну что, друг, поможешь?» Валет фыркнул и ударил копытом, точно приглашая отправляться в путь. «Тогда пошли!» «И мы пошли! Сначала шагом!» Конь, чувствуя неопытность наездника, ступал медленно и осторожно. И я была несказанно благодарна умному животному. А в целом не так и плохо. Сидишь, покачиваешься из стороны в сторону, природой любуешься. Только рано я расслабилась, ох, рано. На повороте из Вимина дорога пошла под горку, и валет прибавил шагу. «Тише, мальчик, тише!» Но просьбу мою конь пропустил мимо ушей. Он несся вперед, Точно на скачках выступал, а я, коленя на чем свет собственную дурость, не кстати уехавшего Федора и Аделаиду Викторовну с ее звонками, старалась не свалиться. Мы вылетели на шоссе. Слава богу машин не было, и Валет прибавил скорость. Слышишь ты, шкура, я же упаду, и вообще нам в Петушки надо, ты не забыл? Как оказалось, не забыл. Минут через пятнадцать. Бешеной скачки Валет снова перешел на шаг. А вот и указатель петушки. Татьяна говорила, что от указателя направо, дом почтальона, третий от магазина, у него еще крыша в желтый цвет выкрашена. Да и Валет должен знать. Умница моя! Я похлопала коня по шее. Валет всхрапнул и в следующий момент раздался громкий хлопок. Жеребец взвился на дыбы, и я кубарем вылетела из седла. От удара промерзшую землю потемнело в глазах. А с первым вздохом пришла боль. Такое ощущение, будто в теле ни одной целой косточки не осталось. Поднялась с трудом. Валет, нервно перебирая тонкими ногами, стоял рядом. «Валет! Валетик! Валюшка!» Я протянула руку. Конь отпрянул. «Что же его так напугало?» «Хлопок! Хлопок! Это петарда?» Или выстрел? Валет, иди ко мне, пожалуйста. Ну же, давай, ты умный, ты должен понимать, что я друг. И не выстрел это. Ну зачем кому-то в меня стрелять? Это просто ветка под копытом хрустнула. Валет. Мне почти удалось дотянуться до него, когда расколотое громом небо обрушилось на мою многострадальную голову. Последнее, что я видела... Желтая копыта с черным полумесяцем подковы. Руки. Золото в обмен на золото. Женщина с перерезанным горлом. Зачем платить, если ты сильнее? Право хищника. И снова обмен. Море. Шторм, будто живое свидетельство божьего гнева. Ветер заглушает и беспомощные человеческие голоса. И глухой звон корабельного колокола. Одичавшие волны рвут палубу. Море, точно любопытный ребенок, ломает интересную игрушку, чтобы понять, как же она устроена. Зачем тонкие мачты и белые лоскутики парусов? Зачем хлипкие веревочки и тяжелые пушки? Почему недовольно кривится русалка на носу? Люди мечутся. Забавно. Штиль. Зеленая покрывало вот дразница, демонстрируя показное смирение. Море нежно качает судно, и благодарственная молитва имеет все шансы достичь неба. Алый камень недоволен. Вода – естественный враг огня. Цокот копыт, дым костров, снова чужая речь, к которой нужно привыкать. Вот мы и дома. Садник похлопал коня по шее, тот тихонько заржал. Он тоже соскучился по своей конюшне. Теплому стоило до кормушки, которую старый конюх недовольно ворча насыплет овса. А потом будет долго и старательно чистить, выглаживать шерсть до да расчесывать гриву. «Эх, дружок!» – человек вдохнул влажный воздух. «Душно там во Франции». То ли дело речь посполита.